Находятся стволы деревьев и островы допотопных животных, а по степи рассеяны каспийские раковины. Эти признаки заставили геологов предположить, что поверхность нашей равнины сравнительно нового образования. Если не вся, то на большей части своего пространства была дном море, обнажившимся в один из поздних геологических периодов.